Максимизация физической формы Ох уж эта бесконечная борьба за развитие телосложения. Чрезмерное желание нарастить мышечную массу может отдалить нас от того результата, который мы бы хотели видеть в действительности. Вы ведь хотите быть готовы к пляжному сезону все 365 дней в году? Хотите иметь хорошую сухую форму, которую можно было бы запечатлеть на фото и выложить в Инстаграм все время, а не пару месяцев в году? Именно этой теме посвящена эта глава. Вы знаете, что для того, чтобы получить заметное количество мышц, должен присутствовать излишек калорий, и вследствие этого наберется еще немного жира. К счастью, правило старой школы бодибилдинга «впихивать в себя тонну еды» не является обязательным условием для достижения прогресса и уже давно опровергнуто. Как и в большинстве случаев, связанных с фитнесом, здесь тоже существует средняя точка, которая может быть достигнута, чтобы помочь сделать весь процесс более эффективным в долгосрочной перспективе, а также обеспечить оптимальный качественный состав тела на весь год, в котором вы будете чувствовать себя уверенно, сохраняя при этом значительный прогресс в развитии мышц. Далее я расскажу о том, как мы можем найти эту промежуточную точку для поддержания и развития тела. Мини-сессии похудения. Самый эффективный способ – это поменять свое мышление. То есть нам нужно поставить цель поддерживать себя в презентабельной форме каждый день в году. Для большинства людей показатели на весах кажутся приоритетными, но набор веса не всегда означает, что с этим весом мы получаем мышцы. Нам не стоит впадать в крайности и находиться долгий период на массе или на сушке. Этот подход приносит больше негативных последствий, чем положительного эффекта. Излишне длительная фаза диеты, необходимая для того, чтобы потерять жир, скорее всего вызовет повышенную потерю мышечной ткани, которая была получена с таким трудом в период набора. Также это может негативно повлиять на целый ряд других параметров, начиная с силы и заканчивая гормональными и метаболическими адаптациями, на восстановление которых могут уйти месяцы. Короткие периоды сушки стали безумно популярны среди спортсменов в сфере фитнеса но это также отличный вариант для тех, кто просто тренируется для себя. Идея, лежащая в основе, заключается в том, чтобы выполнять короткие фазы диеты для сохранения идеального диапазона веса тела после каждого цикла набора массы. Эти мини-сессии, направленные на похудение, обычно сфокусированы на цели избавиться от 3-4 кг жира за один короткий период – до месяца. При этом они не подвязаны к реально желаемой потере жира – То есть, если вы понимаете, что хотели бы убрать еще 10-12 килограммов, то вам нужно отказаться от идеи сделать это за раз. Первостепенная задача коротких сессий – избежать негативных адаптаций, которые практически всегда приходят вместе с долгим нахождением на диете. От месяца и более. Вместо того, чтобы набирать вес долго, до такой степени, что потом придется избавляться от 10 и более лишних килограмм, мы можем срезать по чуть-чуть жира короткими периодами постоянно, без негативных последствий для метаболизма. Помимо этого, такой подход эффективен еще и с психологической стороны. С несколькими мини-сессиями похудения нам не придется сидеть на диете долго и единовременно, чтобы избавиться от всех килограмм за раз. К тому же мы сможем сохранять композицию тела на протяжении всего периода, что позволит нам оставаться в комфортном состоянии. Остается открытым вопрос, как часто мы должны выполнять сессии похудения. Этот вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от того, как много у вас жира сейчас, как быстро вы набираете жир в период набора массы, какого плана питания вы придерживаетесь. Например, грамотное планирование буч может свести к минимуму набор излишек жира. В любом случае вам нужно опираться на свое отражение в зеркале и на ваше личное видение своей желаемой физической формы. Вопросы НИД Поскольку новые исследования все чаще направлены в сторону фитнес-индустрии и здоровья, стало модно поднимать тему НИТ – термогенезе без упражнений. Выпускается все больше фитнес-трекеров и приложений для телефонов, которые помогают нам отследить нашу суточную активность. НИТ можно рассматривать как случайную деятельность в течение дня за пределами запланированных тренировок. Он включает в себя такие вещи, как прогулки с собакой, подъем по лестнице и другие повседневные занятия, которые большинство из нас выполняют бессознательно. Предполагается, что НИТ составляет приблизительно 15% от общих ежедневных расходов на энергию, TDEE, или по-другому калорий, которые расходуются на все события в течение дня нашим организмом, включая его функционирование. Несмотря на то, что влияние НИТ на состав тела, как правило, преувеличено, а исследования проводятся без учета многих важных факторов, он все равно может помочь нам лучше управлять составом тела в долгосрочной перспективе. Для тех из нас, кто уже придерживается строгого плана силовых и кардиотренировок и отслеживает ежедневное потребление калорий, изменения в нит вряд ли приведут к значительным заметным улучшениям в составе тела. Но для других людей это может быть важным пунктом, который расшевелит их и сделает образ жизни более активным. То, что я вижу довольно часто, Это разница в общем уровне расходуемой энергии между спортсменами, которые имеют относительно активную работу или образ жизни вне работы по сравнению с теми, у кого очень малоподвижная работа и не очень много другой активной деятельности за пределами тренажерного зала и запланированных кардиотренировок. По иронии судьбы, те, у кого сидячая работа, как правило, чувствуют себя более напряженными в течение всей недели, чем те люди, которые выполняют какие-либо случайные действия, требующие физической активности на протяжении всех дней на неделе. Например, прогулки с домашними животными, походы с близкими по магазинам и так далее. Мы думаем, что те, кто более активен, будут иметь повышенный уровень усталости. Но существует обратная тенденция. Все дело в том, что не учитывается преимущество от этих случайных активностей, а они приводят к дополнительной доставке кислорода в мозг что в свою очередь приводит к увеличенному фокусу, бдительности и концентрации. В результате улучшенный умственный фокус и концентрация сказываются положительно на силовых тренировках, что приводит к большему росту мышечной массы. Также дополнительная активность в течение дня положительно сказывается на улучшении чувствительности к инсулину и хранению гликогена, что дает нам преимущество во время занятий, а также способствует меньшему накоплению жировых отложений. Планирование питания Ученые прошли долгий путь, прежде чем выявили, что общее потребление калорий является самым важным фактором в управлении весом. Мифы о необходимости более частых приемов пищи или о необходимости закрытия анаболического окна были развеяны. Это говорит нам о том, что если мы хотим максимизировать свой физический прогресс, важно не бросаться в омут с головой в поисках волшебного подхода в вопросах планирования питания. Но есть небольшой список исследований, который подтверждает, что построение рациона по определенным схемам может иметь некоторые выгоды, и это в первую очередь относится к углеводам. Наша задача состоит в том, чтобы максимально улучшить чувствительность к инсулину, поскольку это улучшает эффективность использования углеводов. Можно добиться определенных изменений в качестве состава тела, если съедать большую часть углеводов до и после тренировки. Этот подход строится на данных о том, что физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, то есть несколько часов до и после тренировки – самое благоприятное время для их использования. Также вынос большей части суточных углеводов, 60-70% вокруг тренировки, означает, что в другое время суток мы будем употреблять их меньше, что также скажется благоприятно на чувствительности к инсулину. Безусловно, преимущество от этого подхода мы увидим не сразу, он направлен на долгосрочную перспективу. Умение правильно использовать углеводы может позволить нам держать их количество во время диеты на достаточно высоком уровне и не заменять их на дополнительный белок, который считается более эффективным во время похудения за счет повышенного термического эффекта. То есть, чем больше углеводов, тем больше запасов гликогена. И это положительно скажется на метаболизме и, в частности, на уровне лептина. Это также означает, что у нас будет повышенная производительность на тренировке, а чем выше производительность, тем больше силы и мышц мы можем сохранить. К тому же повышенная производительность позволит нам тратить больше калорий во время физических упражнений. Ожидаемые и фактические потребности в калориях. Спортсмены, особенно старые закалки. Склонны верить в философию «больше съел, больше стал». Это приводит к тому, что они слишком сильно сосредотачиваются на максимизации роста мышц лишь за счет калорий. На самом деле калории пусть и играют важную роль в наращивании мышечной массы, но их число должно быть гораздо меньшим, чем кажется многим. Профицитов 150-250 калорий от суточного расхода, как правило, более чем достаточно. То есть дополнительная калорийность в 500, 1000, 1500 калорий не принесет нам больше мышц. Все, что вы получите вместе с этим повышением, будет запасом жировых отложений у вас в теле. Основное, на что мы должны опираться при построении мышечной массы – увеличение синтеза белка. А это значит, в первую очередь нам надо сфокусироваться на тренировках, а также микро- и макроэлементах, которые мы получаем. Калории не являются главенствующими. Ученый Эрик Хелмс провел исследование, которое подтвердили, что небольшого профицита от 100 до 300 килокалорий в сутки вместе с соблюдением остальных пунктов более чем достаточно для хорошего мышечного роста от 1 до 1,5% в месяц от безжировой массы тела. Также следует отметить, что увеличение количества получаемых калорий должно быть плавным. То есть на уровень плюс 300 калорий лучше выйти в течение месяца тренировок а не сразу после того, как вы решили перейти в режим наращивания мышечной массы. Такой подход обеспечит лучшие долгосрочные результаты. Какие-либо виды крайностей продаются лучше всего, особенно если это касается фитнес-индустрии. Проповеди о суперэффективности сильнее всего привлекают внимание новичков. Вместе с этим на нас становится легко заработать, нам легко впарить услуги или товары, программы питания и тренировок, чтобы увидеть пресс за 14 дней, Жиросжигатели для экстренного похудения, гейнеры для повышения калорийности рациона и быстрого набора якобы мышечной массы и многое другое. Будьте умнее. Качественный, эффективный и безопасный прогресс не может быть быстрым. Существует более сотни факторов, влияющих на создание красивого, сильного и здорового тела. Но один из факторов, который слишком часто упускается из виду это терпение и готовность инвестировать свое время, чтобы достичь цели, а не слепо верить в рекламу в надежде на успех. Запаситесь временем, контролируйте детали, которые имеют значение в вашей конкретной ситуации, а также анализируйте и изучайте свежие современные исследования, которые могут помочь вам сбалансировать прогресс, а также следите за тем, насколько вам комфортно и насколько вы счастливы, тогда вы достигнете всего, чего захотите.